глава 26 вы в своем уме контрадмирал гарольд стайлс выбрался из кресла и опершись кулаками о письменный стол Хонор харрингтон уставился на нее с яростью и вызовом мало того что вы удерживаете за собой командование на весьма сомнительных основаниях, так вам еще вздумалось своей властью создавать военные трибуналы, «Соблаговолить побеспокоиться о том, чтобы все точки над «и» были расставлены. Ибо в противном случае, адмирал, вам предстоит нести всю полноту ответственности в соответствии с законами военного времени. И я лично прослежу за этим, клянусь!» Исходившая отстаивла волна ярости заставила немеца привстать и зашипеть, обнажив снежно-белые клыки. Конор почувствовала, как в ее душе поднимается ответная волна. Однако движение Лафалея отвлекло ее внимание от побагровевшего лица визитера. Она еле успела коротко взмахнуть рукой, прищелкнув пальцами, чтобы удержать телохранителя на месте. Тот уже собирался взять расшумевшегося мантикорца за шкирку и пинками выставить из кабинета. В общем-то, в глубине души она, пожалуй, и не хотела останавливать Эндрю, но, увы, не могла себе позволить такой вольности. «Но если он сию же минуту не прекратит нести чушь», — холодно подумала она, — «я могу и передумать». Заставляя себя произносить каждое слово с отменной четкостью, она ледяным тоном сказала «Сядьте на место, адмирал Стайлс». Взгляд ее здорового глаза был еще холоднее голоса. Губы на здоровой половине рта гневно напряглись, и Лафале при всем своем возмущении поведением Монтикорца едва ли не пожалел контр-адмирала. Однако Стайлс знал собеседницу значительно хуже, чем ее телохранитель, и воспринял движение уголка рта как свидетельство нервозности, а стало быть, косвенное признание ею своей неправоты. Сантом в своей правоте был абсолютно уверен, Праведная ярость, овладевшая им, когда он прибыл на Стикс, и какая-то там Хонор Харрингтон отказалась уступить ему командование, пылала в нем подобно лесному пожару. «Черт с два я сяду!» — рявкнул он в ответ. «С момента моей высадки на берег!» — Стелс осекся, ибо Хонор поднялась на ноги. Движение ее было слишком изящным, чтобы сказать «вскочило» однако столь стремительным, что контр-адмирал отпрянул. Устыдившись своей реакции, он собрался было возобновить монолог, но Хонор хлопнул ладонью по столу. «Адмирал Стайлс», — очень тихо сказала она, подавшись вперед, «или вы сию же секунду заткнетесь, или я посажу вас под арест, где вы останетесь до тех пор, пока мы не покинем эту планету и не вернемся туда, где действует юрисдикция Звездного Королевства» а по возвращению я выступлю против вас с обвинением в неповиновении, воспрепятствовании исполнению приказов и подстрекательстве к мятежу в военное время». Стайлс вытаращил глаза, беззвучно шевеля губами. Услышанное ошеломило его. По двум из трех названных обвинений военным кодексом предусматривалась смертная казнь. Он, наконец, осознал, что угодил в нешуточную передрягу. И Хонор, под волнами еще не унявшейся ярости Адмирала, ощутила холодок паники. Несколько мгновений, показавшихся ее визави вечностью, она смотрела Стайлзу в глаза, а потом вздохнула. «Я сказала, сядьте!» — произнесла она с угрожающей властностью. контр медленно обвалился в кресло, из которого только что вскочил. Конор, оставшись на ногах, мысленно сосчитал до десяти, и лишь после этого, еще медленнее, чем он, опустилась на свое место. Усевшись, она снова смерила собеседника холодным взглядом, причем живая половина ее лица была столь неподвижна, что почти не отличалась от парализованной. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль о том, что ей следует поблагодарить Маккеона за предусмотрительность. Сама она не задумывалась о неприятных возможностях до тех пор, пока бригада хакеров под командой Харкнеса не разобралась с последними секретными кодами Хевов. Оказалось, что она вовсе не является старшим из находящихся на Аиде офицеров Королевского флота. Им был Гарри Стайлс, и этот факт сулил серьезные проблемы. Узники Гиены доверили руководство ей, но коль скоро Стайлз имел более высокое звание, командование с юридической точки зрения должно было перейти к нему. Маккеон, узнав о присутствии на планете контр выразился очень немногословно, но даже его умолчания были на редкость выразительны. Хонор заподозрила, что ему довелось служить под началом Стайлза, и он сохранил об этом не самые лучшие воспоминания. Разумеется, у любого офицера могут возникнуть трения с начальством. Однако Алистер, насколько она знала, всегда стремился к объективности и не любил говорить о человеке дурно у него за спиной. И коль скоро он, пусть даже обиняками, предупредил, что со Стайлзом нужно держаться на чеку, предупреждение стоило принять во внимание. И как следует подготовиться к встрече. Она управляла Стиксом уже две недели. Ее люди обшарили все помещения базы и, к неописуемой радости Десуи, обнаружили в складских помещениях уйму обмундирования и тканей, а также раскроечной и пошивочной цеха. Произведя несложное перепрограммирование швейного оборудования, Анри принялся одевать освобожденных пленных в мундиры их флотов. Правда, некоторые, например, он сам или Гарри Бенсон, Пробыли на Иди так долго, что уже порядком подзабыли, как выглядит их униформа. Справиться на этот счет было негде, ибо государства, в вооруженных силах которых они служили, перестали существовать по жертвой алчной экспансии Народной Республики. Впрочем, Хонор была уверена в том, что мелкие несоответствия никого не смутят. Люди радовались самой возможности надеть военную форму, воспринимая это как очередной этап возвращения к прежней жизни и явное свидетельство того, что свобода близка. Так вот, Хоннер Харрингтон по настоянию Маккеуна, облачилась не в черный мундир комодора Королевского флота Мантикоры, а в синюю грейсонскую униформу с пятью шестиконечными звездами, соответственно рангу в ГКФ. Это зрелище заставило вытрыщить глаза даже Рамироса. Хотя у людей Хонор было достаточно времени, чтобы просветить бывших узников Гиены по части званий, титулов и чинов, присвоенных ей на разных планетах. рамирос надо сказать, моментально совладал с удивлением и одобрительно кивнул. Маккеон был совершенно прав, на тюремной планете могло оказаться несколько высших офицеров флотов Альянса, но едва ли здесь обнаружился бы еще один полный адмирал. Несмотря на то, что адмиральские погоны Хонор носила заслуженно и на законном основании, ей было неловко щеголять высоким чином, но лишь до встречи со Стайлзом. После пяти минут беседы с ним она пришла к выводу, что, захватив в плен Гарри Стайлза, Хевы оказали альянсу Монтикория и Королевскому флоту неоценимую услугу. Правда, оставалось загадкой, почему его не оставили в обычном, находящемся в ведении Народного флота, лагере для военнопленных. Скорее всего, сказалось стремление БГБ прибирать к рукам все ценные трофей. В конце концов, при всех личных недостатках, Стайлс являлся не только самым высокопоставленным мантикорским военнослужащим, угодившим к ним в плен, но и единственным флаг-офицером, которого они сумели захватить за первые шесть с половиной лет войны. Он попал в руки противника 8 стандартных лет назад, когда Народный флот, проводя разведку боем, на голову разбил его эскадру, пикетировавшую систему Ялты. Стайл накрыли с холодными импеллерами, что красноречиво характеризовало его профессиональную компетентность. Правда, ему самому эта история виделась иначе. Он объявил себя невинной жертвой коварных хевов, нанесших удар по системе без объявления войны. Последнее, конечно, соответствовало истине, однако офицеру столь высокого ранга следовало знать, что режим законодателей завоевал немало звездных систем, ни разу не удосужившись официально объявить войну своим будущим жертвам. Похоже, ни поражение, ни плен так ничему его и не научили. Он оставался тщеславным, самодовольным, глупцом, интересовавшимся лишь собственным мнением. «Я достаточно терпела ваше неповиновение, Адмирал Стайлс», сдерживая гнев, продолжала чеканить слова Хонор. «Хватит! Этой системой командую я, не вы! Отныне вы будете помнить об этом каждую минуту, и не только со мной, но и с каждым, кто добровольно поступил под мое командование. Вы со всеми будете вести себя вежливо, как и надлежит офицеру короны. В противном случае, клянусь богом, я отправлю вас догнивать обратно в джунгли. Вы поняли меня, адмирал Стайлс?» Он бросил на нее злобный взгляд и коротко кивнул. «Я не слышу вас, адмирал!» «Так точно», — прохрипел он, побагровев, и, наконец, выдавил из себя. «Мэм». «Хорошо», — сказала она чуть менее холодным тоном. Ясно было, что контр все еще не собирается уступать по-настоящему. Он попал в плен слишком давно, до битвы при Ханкаке и ее нашумевшей дуэли с Павлом Юнгом. Конечно, люди, прибывшие на Аид позже, могли, а некоторые, по сведениям Хонор, и пытались просветить его насчет того, с кем он имеет дело, но Стайлс воспринимал все по-своему. Грейсонский флот виделся ему оперетной армией, чем-то вроде сил местной самообороны, а Хонор — захолустным комодором с нелепыми и неоправданными претензиями. Не представляя себе масштаба таких событий, как битва у Ельцина или Ханкока, он считал ее притязания на адмиральский чин попросту лживыми. Она, конечно же, все выдумала только, чтобы сохранить за собой командование, которое по праву старшинства должно было перейти к нему. Но а ее соратники стали соучастниками обмана. Поначалу Хонор пыталась относиться к нему с сочувствием, полагая, что его не совсем адекватная ситуация и поведение объясняется долгим пребыванием в плену, однако вскоре поняла — это не так. Он был слишком самовлюбленным, самонадеянным, упрямым и недалеким, чтобы такие мелочи, как 8 лет заключения, могли оказать на него какое-либо воздействие. Итак, адмирал, — продолжила она гораздо спокойнее, — хотите верьте, хотите нет, но я серьезно обдумала все ваши возражения. Некоторые из них не лишены оснований, и вы, безусловно, вправе впоследствии обратиться с соответствующим рапортом к высшему командованию. Однако в настоящее время я являюсь старшим позванию из находящихся на планете офицеров союзных флотов. Согласно и Монтикорскому, и Грейсонскому военным кодексам, мне не только дано право, но и предписывается пресечение преступной деятельности и наказание преступников в зоне моей ответственности. Я отношусь к этому абсолютно серьезно. Злоупотреблять властью ни в коем случае не собираюсь. Однако создание военных трибуналов для рассмотрения преступлений персонала госбезопасности полностью согласуется с законами и будет осуществлено в пределах моей компетентности. «При всем моем почтении, адмирал, — нарушил молчание Стаус, — это решение представляется мне плохо продуманным и крайне опасным». Тон то его был далек от почтительности, но Хонор решила, пока он следит хотя бы за выбором выражений, не обращать на это внимания. «Я не питаю любви к госбезопасности. Бог свидетель, я пробыл в плену дольше и претерпел больше, чем вы». Взгляд Хонор стал ледяным и стал сосекся. Взгляд его упал на омертвевшую половину лица, перебежал на пустой левый рукав, и контр-адмирал шумно закашлялся. «Не в этом суть. Суть, адмирал Харрингтон, в том, что вы затеваете эти так называемые суды, чтобы от имени Мантикорского альянса расстрелять персонал базой в отместку за дурное обращение с узниками. Месть она и есть месть. Совершается она под видом трибунала или в какой-то иной форме». Такое мероприятие неизбежно возымеет негативный пропагандистский эффект, не говоря уже о его юридической сомнительности. Я считаю, что вы, вне зависимости от вашего звания, превышаете свои полномочия, ибо право применять нормы нашего военного кодекса к иностранным гражданам, пусть их поведение и заслуживает осуждения более чем спорно. В том, что вы так считаете, у меня сомнений нет». Сказала Хонор, умолчав, что, по ее мнению, единственная цель, которую он преследовал, стараясь оспорить ее право на организацию военных судов, заключалась в подрыве ее авторитета. Зародить у подчиненных сомнения в ее праве на командование – вот всего, чего он добивался. Сам-то он действительно был уверен, что ей эти суды были нужны исключительно для завоевания популярности у бывших рабов и военнопленных опираясь на которых она собиралась и дальше узурпировать его полномочия. «Однако», — продолжила она, — «если бы вы дали себе труд ознакомиться с соответствующим меморандумом или, на худой конец, прислушаться к моим словам, вы бы знали, что в мои намерения никоим образом не входит судить граждан Народной Республики, опираясь на ваш военный кодекс». Стайлс, когда до него дошло, о чем речь, побагровел, как помидор. Хуна разобразила на здоровой половине лица морозную улыбку. «Я собираюсь судить их по их собственным законам». «Вы...» Стайлс вытаращил глаза, и она кивнула. «В базе данных Стикса имеется достаточно юридических материалов, касающихся и уголовного права, и норм военной юстиции». Есть и так называемый «Кодекс поведения служащих силовых структур». Я, пожалуй, соглашусь с вами в том, что люди, составляющие все эти правила и кодексы, рассматривали их лишь как пропагандистскую уловку, призванную продемонстрировать цивилизованность правящего режима Народной Республики. Однако все эти положения никто не отменял. Они считаются действующими и обязательными к исполнению для всех, включая сотрудников БГБ. Судить их будут в соответствии с их законодательством, адмирал, и все приговоры будут полностью отвечать юридическим нормам Народной Республики». «Но...» — начал был Стайлс. Хонер оборвала его речь нетерпеливым жестом. «Адмирал, я пригласила вас к себе не для ведения дискуссий а чтобы сообщить вам о принятом решении». Первоначально предполагалось, что как старший на планете офицер Королевского флота вы возглавите комиссию военного трибунала. Однако вы заявили о принципиальном несогласии с самой этой идеей, и я ни в коем случае, не желая заставлять вас идти против своих убеждений, освобождаю вас от этой обузы. Ваше место займет комодор МакКеон. Но позвольте, если вы собираетесь применять их собственные законы... Снова начал он, и в его голосе прорезалось нечто близкое к отчаянию. Хонор, ощущая хаотическую путаницу его эмоций, едва скрыла презрительную усмешку. Его переживания были настолько путанными и так быстро менялись, что вычленить что-то конкретное было затруднительно, но этого и не требовалось. Ясно было, что хотя и яростно возражал против организации судов, Собственное отстранение вызвало у него не меньшую ярость. Он воспринял это как оскорбление, и ненависть скипела в нем с новой силой. «Нет, адмирал», — твердо сказала адмирал Харрингтон, «я не стану принуждать вас поступаться принципами». Собеседник открыл был рот, но она покачала головой. «Вы свободны, адмирал». «Ну, шкипер задали живоему жару!» восхитился Алистер Маккеон. Вышедший из ее кабинета Стайлс был похож на Самнамбулу. Шедшего навстречу Маккеона он просто не заметил. Впрочем, между этими двумя офицерами не наблюдалось и намека на симпатию. И Хонор порой задумывалась, с чем это связано. Предыдущего опыта совместной службы явно было недостаточно. Хонор возложила на Стайлза за обязанности соответствовавшие должности начальника по кадрам, а также контроль над полетами шатлов, контакты с разбросанными по планете поселениями и обмен информацией. Это была ответственная работа. Но Стайлс понял, что ее поручили ему с той целью, чтобы оправдать исключение его из прямой цепи командования. Комендантом базы Харон стал Хесус Рамирос, его заместителем Гарри Бенсон, а Маккеон, фактически исполнял должность старшего помощника Хонор. Правда, Хонор, щадя самолюбие контр-адмирала, предоставила ему возможность отчитываться непосредственно перед ней, а не через Маккеона. Однако на всей планете таким правом пользовался только он. Тот факт, что младший по званию офицер имел большую реальную власть, не мог не повергать тщеславного контр в негодование. Маккевн все это прекрасно знал, и столь эмоциональный комментарий несколько удивил Хонор. К тому же она не понимала, как Алистер узнал, что Стайлзу досталась на орехи. Уловив ее недоумение, он криво усмехнулся. «Стенки здесь тонкие, Хонор», — пояснил Маккеон. «А я был здесь рядом, ждал своей очереди. А он до того, как ты поставила его на место, орал так, что можно было услышать и на летном поле». «Може мой!» — вздохнула Хонор, откидываясь в кресле и массируя лоб пальцами. «Вот уж чего я не хотела». «Твоей вины тут нет!» — сказал Маккеон. «Я виновата -то в том, что не сумела это предотвратить. Не дело, если людям станет известно, что старшие офицеры Альянса друг с другом на ножах». «Во-первых, это не твоя работа — предотвращать неизбежное», — строго сказал Маккеон. Твоя работа заключается в том, чтобы осуществлять руководство и заботиться о том, чтобы мы остались живы. А если какому-то безмозглому идиоту удобно делать из себя дурака и посмешище, твоя работа сводится к тому, чтобы не позволить его глупости помешать нам выбраться сада Заметь, вовсе не в том, чтобы защищать его от неприятностей, которые он сам усердно ищет на свою задницу. А во-вторых... «Нам все, случившись, не во вред, а на пользу!» «То есть?» — Хонор удивленно склонила голову на бок. «Надеюсь, ты не думаешь, что те, кто не служил на флотах Альянса, останутся в неведении?» Маккеон покачал головой. «Ты прекрасно знаешь, любые стены имеют уши. Раз уж я услышал вашу милую дружескую беседу, то ее наверняка слышал и кто-нибудь еще» и в конце концов про нее узнает весь ад. Следовательно, очень скоро и наши друзья из Гиены, и бывшие рабы, и прочие бывшие заключенные будут знать, что ты пошла на конфликт со старшим офицером Королевского флота ради выполнения обещания данного еще в Гиене. Многие из этих людей являются или являлись профессиональными военными. Им такие игры понятны. «И то, как играешь ты, сделай для их сплочения больше, чем тебе кажется». «Алистер, но ведь я воюю со Стайлзом вовсе не для того, чтобы кому-то понравиться», — резко возразила она. конечно, нет», — чуть ли не грустно произнес Маккеон. «Это для них не секрет. Именно поэтому эффект и будет оглушительным». Конор посмотрел на него хмуро. Его доводы и скрывавшиеся за ними эмоции отзывались в ней некоторой неловкостью. Однако Маккеон выдержал ее взгляд с полной невозмутимостью. «Ну, в таком случае...» — начала она и осеклась. Кто-то резко постучал в косяк остававшейся открытой двери. Подняв глаза, Хонор с удивлением увидела в проеме Соломона Маршана. Лицо его сияло, а под легким смущением чувствовалось нетерпеливое желание поделиться поразительной новостью. «В чем дело, Соломон?» «Прошу простить за то, что свалился как снег на голову, Миледи», — сказал он. «Но мы со старшиной Харкнесом только что взломали очередной секретный код, и нам показалось, что вам будет интересно ознакомиться с результатами». «Вы не ошиблись», — суховато обронила Хонор, поскольку он, рассчитывая на эффект, сделал многозначительную паузу. Соломон покраснел, но тут же рассмеялся. «Прошу прощения, Беледи, просто я сам был настолько поражен, что...» Он пожал плечами. «Короче говоря, мы нашли сверхсекретный список виднейших представителей прежнего руководства республики, которые, как считалось, обладали чрезвычайно ценной информацией, или могли в будущем понадобиться новому правительству. Исходя из этих соображений, их приговорили к смертной казни, но вместо того, чтобы привести приговоры в исполнение, официально объявили расстрелянными, а на деле отправили на АИД подложными именами и с фальшивыми сопроводительными документами. «Ого!» — Конор покачнулась в кресле и посмотрела на него с пробуждающимся интересом. «Представляете, миледи, большую часть этих засекреченных арестантов составляли высокопоставленные сотрудники Министерства внутренней безопасности или постоянные помощники госсекретарей правительства Гарриса и в том же роде. Но нашлось и несколько высших офицеров, включая адмирала Амоса Парнела. парнела Маккеон привстал с кресла, повернувшись к грейсонскому офицеру. «Так точно, сэр». «Но они расстреляли его еще много лет назад, после третьей битвы при Ельцине», — возразила Хонор. «Объявили расстрелянным», — возразил Маршан. «Но, согласно спискам, он находится здесь, и я уже послал за ним бот...» «Маршан неожиданно смутился. Мне подумалось, вам захочется встретиться с ним поскорее, миледи». «Правильно вам подумалось», — медленно произнесла Хонор, одновременно обдумывая поразительную новость. «Да при прежнем режиме Амас Парнелл, при всех своих талантах, никогда не получил бы должность главнокомандующего вооруженными силами Народного флота, не родись он законодателем. Однако, как бы не достался ему его пост, проявил он себя на нем наилучшим образом». Приняв назначение на Грейсон, Хонор получила возможность ознакомиться с секретными материалами, относящимися к третьей битве при Эльцине, и тогдашние действия парнала произвели на нее сильное впечатление. Угодивший в ловушку и столкнувшийся с превосходящими силами противника, возглавляемыми столь тонким стратегом, как Белая Гавань, Амасу умудрился сохранить в целости половину своего флота. Она уважала этого человека, но, как и все, уже 8 лет считала его мертвым. Но если Соломон и ошибся, и парно ужив, тут было о чем подумать. Адмирал знал множество секретов прежнего режима и не имел ни малейших оснований любить новый. После перехода капитана Альфреда Ю на сторону Альянса сотрудники узнали немало вражеских секретов, но Парнел, согласись он на сотрудничество, мог бы рассказать гораздо больше. Конечно, многие сведения устарели, но тем не менее. Встряхнувшись, Хонор вынырнул из омута размышлений и снова посмотрел на маршана. Молодчина, Соломон, спасибо вам за хорошую работу, и передайте мою благодарность Харкнесу. Передам, миледи. И с ботом вы верно сообразили. — добавила она с неожиданным смешком. «А что смешного?» — не понял Маккеон. «Да так, мысль появилась», — отозвалась Хонор, развернувшись в кресле лицом к мантикорцу. «Что за мысль?» «Да вот для Ворнера ситуация может измениться», — произнесла она с кривой ухмылкой. Маккеон уставился на нее с недоумением, но спустя мгновение тоже прыснул и покачал головой. «Да, похоже на то», — согласился он. «Все зависит от того, что скажет. Если скажет вообще хоть что-нибудь, Парнелл». «Но вы, как всегда, правы, леди Харрингтон».